Глава двадцать с е д ь Вика. Сознание возвращалось медленно. Она словно продиралась сквозь мутный кисель, который склеивал и тело, и веки, и мысли. Невозможно было думать и шевелиться. Наконец, ей удалось открыть один глаз. Через несколько минут мир приобрел резкость, словно п р о я в и в ш и й с я из тумана, но не явил ничего интересного, только высокий белый потолок с какими-то трубами. Спустя еще какое-то время она справилась со вторым веком и картинка обрела трехмерность. Мысли расползались из головы, как пугливые мыши. Как Вика не пыталась поймать хоть одну, ничего не удавалось. Она вроде как проснулась, но при этом продолжала спать наяву и не имела никакой возможности повлиять на сновидение. Спустя еще несколько минут Вика смогла повернуть голову. Она лежала в достаточно просторном зале. Рядом стояли еще койки, и на них тоже кто-то лежал. Целые ряды кроватей. С большим трудом она узнала спортзал. Уже то, что она вспомнила это слово, было большим успехом. Руки того, кто валялся рядом, были пристегнуты к металлическим поручням на койке толстыми кожаными ремнями. Ноги тоже. Рядом стояла стойка с капельницей, с которой тянулась прозрачная трубочка к локтю. Вика повернула голову в другую сторону и увидела такую же капельницу возле себя. Только крантик, регулирующий подачу лекарства, был перекрыт. Капельки в пузырьке больше не капали. Она поняла, что потому и проснулась, что кто-то ошибся. Или специально перекрыл снотворное. Судя по темным окнам, на улице была глубокая ночь. В зале царила полная тишина. Вика хотела было попытаться сесть, но голова, похоже, уже начала работать, и она поняла, что дергаться не стоит. Непонятно, из-за какой ошибки ей не поступает лекарство. Но если привлечь к себе внимание, то ошибку заметят, и наркотик или снотворный опять начнет капать в вену. К тому же она попыталась пошевелить рукой и поняла, что привязана так же, как и остальные. Но где же наблюдатели, медики или кто там их всех привязал? Медленно-медленно Вика приподняла голову и начала оглядываться. В уставленном койками зале сейчас практически не было персонала. Только в углу за небольшим столиком при свете лампы сидела медсестра. Точнее, даже спала, потому что ее голова свесилась на грудь так, как бывает только у задремавших в метро. Внезапно Вика заметила мелькнувшую тень. Она попыталась приподняться еще и, наконец, разглядела. Это была Алла. Она тихо подбежала к двум койкам и что-то подкрутила там в капельницах. Медсестра за столом пошевелилась, и Алла тут же бесшумно, но очень быстро юркнула к зеркалам за балетным станком, шагнула прямо в отражение и исчезла. Так вот, кто перекрыл крантик в ее капельнице. а л а действовала просто. Сначала отключила тех, кто был ближе всего к зеркалу. Аркадия, Влада, Вику, Нину. А теперь занималась вторым рядом коек. Значит, есть шанс, что ее друзья тоже не спят. Только как им подать знак, не обратив на себя внимания медсестры? И где же Белка? Вика никак не могла найти ее взглядом, но большая часть спортзала была ей не видна. Где-то рядом раздались шаги. Вика тут же опустила голову и прикрыла глаза, оставив одну щелочку, чтобы подглядывать. Однако н е и з в е с т н о й остался вне ее поля зрения. Шаги смолкли где-то недалеко. Так, словно человек остановился и чего-то ждал. Вика боялась пошевелиться, а с другой стороны корила себя за каждую секунду промедления. Не может же персонал вечно не замечать, что снотворное в баночках никак не кончается. Через полчаса или час придут их менять и заметят, что капельница не работает. Надо что-то делать прямо сейчас, пока она бодрствует. Но что? как отстегнуться, как вырваться, особенно если дежурные, медсестры и врачи совсем рядом. Остальным везло, их способности имели хоть какой-то смысл и, возможно, могли помочь им освободиться. Вика же не умела ничего, кроме как снимать припадки, так что расстегнуть застежки на руках и ногах ей было нечем. Она заметила, что Алла опять выглянула из зеркала. Того, кто остановился недалеко от Вики, она то ли не заметила, То ли сочла неопасным, так что снова вылезла из отражения и на цыпочках пошла к следующим койкам. Как только она приблизилась к середине зала, тут же вспыхнул яркий свет. Вика с непривычки даже зажмурилась. Некто, стоявший неподалеку, прыгнул вперед и помчался на перехват Алли, которая тут же устремилась обратно к зеркалам. Вика успела открыть глаза и заметить финал этой погони. Мужчина в сером камуфляже догнал Аллу за пару метров до балетного станка и схватил за руку. Он явно хотел повалить ее на пол, к нему на подмогу от дверей бежали еще двое, но что-то пошло не по плану. Вокруг девушки неожиданно взметнулись гибкие ветки, раздался сдавленный крик, после чего Алла нырнула в отражение, а мужчина оказался на коленях, одной рукой придерживая вторую, вывернутую под совершенно невозможным углом. А мужчина оказался на коленях, одной рукой придерживая вторую, вывернутую под совершенно невозможным углом. В зал вбежали еще люди в форме. Один из них достал рацию и громко сказал. «Это шестой. Мы нашли беглянку. Она прячется в зеркалах в спортзале». Пострадавшему охраннику помогли подняться и его увели. Возле балетного станка стояло теперь трое амбалов и чего-то ждали. «Чем она его так?» — спросил один из них. «Кто этих мутантов разберет? Нужно быть аккуратнее. Не подпускайте ее близко. Стреляйте сразу, как появится». «Стрелять? Они что, собирались убить Аллу?» От страха у Вики тут же стали ледяными руки и ноги. Казалось, что все это дурной сон, что достаточно закрыть глаза и проснуться уже по-нормальному в своей постели в комнате с Ниной или Белкой, встать, умыться, пойти на завтрак. То, что происходило сейчас, мозг просто отказывался принимать в качестве реальности. Раздался равномерный тяжелый перестук каблуков. Даже не открывая глаз, Вика могла по шагам распознать директрису. Любопытство все-таки пересилило осторожность, и она приподнялась, чтобы видеть, что там происходит. Агния Михайловна остановилась возле балетного станка и тихо произнесла. «В зеркалах, значит. Вы видели, на камерах она выходит из произвольного зеркала или всегда из одного и того же?» «Только из этого», — ответил кто-то из амбала в форме. «Тогда разбейте его, пусть она останется там навечно». Судя по голосу, директриса улыбалась. Двое мужчин подошли к стеклу. «Нет!» — крикнула Алла, выпрыгивая наружу. Блоп-блоп! — тут же хлопнул пистолет в руках одного из охранников, и на груди и шее Аллы появились зеленые пушистые комочки. Девушка инстинктивно вытащила один из них, непонимающую ставилась на шприц и медленно осела на пол. «Зафиксируйте ее, как остальных!» — распорядилась директриса, развернулась на каблуках и встретилась взглядом с Викой. Притворяться спящей уже не было никакого смысла. Холодные мурашки страха окутали уже все Викино тело, пока Агния Михайловна неспеша приближалась к ее койке. «Ну, конечно!» — зло прошипела директриса, подойдя вплотную. «Ты очнулась. Можно было ожидать, что именно тебя держать под наркозом не выйдет». «За что вы так с нами? Что мы такого сделали?» — спросила Вика. Голос у нее оказался неожиданно осипшим, и она закашлялась. Краем глаза она заметила, как дернулся на звук ее голоса Аркадий. Значит, тоже не спит. «Пока ничего. В этом-то и есть моя заслуга. Но вы уже были готовы. В тот момент, когда вы решили объединить усилия, открыть друг другу способности и думать, как вместе использовать их против нас, вы подписали себе приговор. Риск оставлять вас на свободе стал выше возможной о т д а ч е от и с с л е д о в а н и я вашего развития. К моему сожалению, приходится резюмировать, что проект «Даксфорд» з а в е р ш ё н «Завтра вас развезут по разным закрытым исследовательским центрам, из которых вы уже никогда не выйдете. Всех, кроме тебя». «Почему? Вы меня отпустите?» — с надеждой спросила Вика. Директриса звонко засмеялась. «Отпустим? Забавно. Нет. Я не могу рисковать, оставляя тебя в живых. Без тебя они просто одинокие подростки с необычными способностями. Опасные, да. Но если знать, как держать их силу в узде... Они могут еще принести какую-то пользу. Только с тобой они превращаются в настоящую опасность. — Почему? Я же ничего не умею. На глазах Вики навернулись слезы. Она была в отчаянии. Директриса нагнулась к ее лицу и прошипела сквозь зубы. — Потому что ты матка. Именно тебе они обязаны появлением на свет. Объект всегда выбирает одного суперносителя, который пробуждает остальных — Мы были наслышаны об этом эффекте и только в Даксфорде смогли пронаблюдать, как ты б у д и л их способности у одного за другим. Мы до последнего сомневались, кто же на этот раз нулевой пациент, который объединит вокруг себя всю группу. Только чудо, припадки твоей матери помогли нам восстановить картину. А визит объекта в твой дом сразу после отъезда окончательно убедил нас, что мы не ошиблись. Ну а потом ты здесь так активно демонстрировала свою суть, что... Никаких сомнений уже не осталось даже у скептиков. Именно ты можешь управлять силой стальных и потому опаснее на порядке. Видишь, даже наркотик тебя не берет. Так что извини, девочка, почти ничего личного, но оставлять тебя в живых я не могу». Страх парализовал Вику. Она не могла ни думать, ни двигаться. Слезы стекали по щекам. Она не верила, что все вот так сейчас закончится. «Проверьте у всех капельницы», — громко произнесла Агния Михайловна, выпрямляясь. «А тут замените препарат на номер три». «Номер три?» — неверя переспросила медсестра. «Да, номер три и поскорее», — распорядилась директриса, а затем опять нагнулась к Вике. «Не бойся, это будет не больно, ты просто заснешь и никогда не проснешься». «Белый, белый!» — прошептала Вика, призывая ту единственную помощь, на которую могла рассчитывать. «Хорошая демонстрация того, что я была права, говоря о твоей опасности», улыбнулась а г н я Михайловна. «Только сущности твоей подруги являются не более, чем ее расщепленным сознанием. Когда она под наркозом, ее так называемых демонов не существует. Да и наркотик в крови действует достаточно долго, чтобы не дать ни тебе, ни твоим друзьям применять свою силу». В этот момент Вика поняла, что все кончено. «Больше никто и никак не сможет ее спасти». Медсестра уже шла с баночкой от дверей спортзала. Через несколько секунд яд по капелькам проникнет в ее вену, и все. Ее больше не будет. Одноклассники поедут играть роль лабораторных мышек в какие-нибудь тайные подвальные лаборатории, а ее холодный труп закопают, или, скорее, сожгут, как опасные биологические отходы, и родители так ничего и не узнают о ее судьбе. Она не спасет ни маму, ни друзей. Все кончено. И все из-за того, что когда-то, в детстве, она имела неосторожность заглянуть в какую-то неправильную дверь, да будь она проклята. В этот момент Вика вспомнила, какая она была. Она многократно видела ее во сне и в воспоминаниях. Большая дверь такого невозможного цвета, какой бывает, только если черные ультрафиолетовые лампы на дискотеке светят на белую футболку. Вроде и синий цвет, но какой-то совершенно иной, замешанный со слепительным черным. Во всем была виновата именно эта вещь. Дверь подставила ее и друзей отправила их на верную гибель. Зачем? Почему? Неужели вот эта казнь, что произойдет через несколько секунд, и есть волшебный дар Творца или иной неведомой силы, скрывающейся за порогом? Вика, сама этого не замечая, начала мысленный диалог с этой чертовой дверью. «За что ты так с нами?» Историк говорил, что ты — Бог. что ты одариваешь тех, кто заглянул в тебя. Но зачем? Изгнанием? Одиночеством? Нас боятся, преследуют, нас убивают, и все благодаря тебе. Просто потому, что мы не такие, как эти взрослые. Потому что умеем чуть больше, умеем творить так, как не могут они. Ты как Прометей, что принес людям огонь, да только Зевс решил, что познавшие силу люди опасны, и решил уничтожить всех. История всегда повторяется одинаково. «Тебе что, раньше не хватало жертв, и ты решила добавить к ним еще два десятка детских жизней? Теперь ты довольна? Пойдешь искать следующих неудачников? Или все-таки будешь отвечать за свои действия и спасешь нас?» Твердила Вика про себя, закрыв глаза, чтобы не видеть, как ее сейчас будут убивать. Медсестра подошла, держа в руках флакон с темной жидкостью, и, судя по звуку, стала его прилаживать на капельницу. Вика сжалась от ужаса и мысленно крикнула последнюю мысль своего монолога. Крикнула изо всех сил. «Спаси нас! Мы же дети твои!» и т у м Звук был такой, словно кто-то ударил в огромный барабан. Родители как-то водили Вику на концерт японских барабанщиков, и вот у них был такой, размером в рост человека. Каждый раз, когда маленький японец лупил по нему д у б и н к о й у Вики подпрыгивали все внутренности. Звук был глубокий, низкий, можно сказать, утробный. Так вот, услышав тум, который раздался в спортзале, тот барабан сгорел бы от стыда, потому что, ладно внутренности, тут дрогнулись стены, и даже сама реальность словно покрылась рябью. Вика открыла глаза. И директриса и медсестра обернулись. Флакончик с темной жидкостью выскользнул из рук женщины в белом халате и звонко разбился об пол. «Эвакуация!» «Срочная эвакуация! Код зеро!» — закричала Агния Михайловна. Весь персонал стремительно побежал к выходу из зала. Директриса зло посмотрела на Вику. «Тварь! Я за тобой еще вернусь!» Она развернулась на каблуках и быстрой твердой походкой направилась прочь. Наверное, она тоже очень хотела побежать, но была внутренне уверена, что ей это не положено по статусу. Вика приподняла голову настолько, насколько смогла и огляделась. В центре спортзала стояла ультрасиняя огромная дверь, раза в полтора выше и шире любой обычной. Она источала странное сияние, которое вроде бы было совсем неярким, но при этом резала глаза. «Вернешься, сука, вернешься!» — тихо произнес Аркадий, но Вика его услышала. А д и р е к т р и с а за которой он пристально следил, нет. Все остальные взрослые уже покинули спортзал, а Агния Михайловна, как капитан, покидала место катастрофы последней. Вот она подошла к двери в коридор, распахнула ее и исчезла. Спортзал охватил истошный крик, переходящий в какой-то ультразвуковой виск. Вика повернула голову. Синяя дверь была открыта. Агния Михайловна стояла на пороге, смотрела в черную бездну по ту сторону и отчаянно верещала. Вика никогда не видела настолько испуганных людей. Когда в груди у директрисы закончился воздух, она обмякла и всей массой обрушилась на пол. Дверь так и осталась открытой. Наступившая тишина была просто оглушительной. Вика все еще не верила в свое чудесное спасение. — Черт, я не смогу отвязаться. Мне что теперь, век под себя гадить? — спросил Аркадий, дергаясь на койке. «Надо ждать, когда все проснутся. Рано или поздно снотворное кончится. Может, кто-то умеет что-то такое, что нам поможет?» Вика услышала голос Влада. Дверь спортзал а опять хлопнула, и раздались приближающиеся шаги. Вика приподнялась, чтобы лучше видеть. Олег Александрович спокойно подошел к синей двери, не боясь, посмотрел на тьму по ту сторону и закрыл ее, после чего гляделся и заметил Вику. «Ну что же, с тебя и начнем», — сказал он. она испугаться даже не успела как историк подошел отстегнул ее руки а потом и ноги а почему она на вас не подействовала спросила вика все еще находясь в шоке от только что пережитого дверь то так мы же с ней с т а р ы е з н а к о м ы е ухмыльнулся он вы так вы из того поколения что было в восемьдесят шестом олег александрович кивнул затем посмотрел на потолок где торчало несколько камер нужно будет стереть записи «Хотя, наверное, это уже не имеет никакого значения», — он махнул рукой. «Поможешь мне развязать остальных? Еще нужно вынуть из вен катетер и капельниц. Справишься?» «Не знаю. Я ни разу этого не делал». «Ну, в крайнем случае, думаю, синяк на вене они тебе простят. А я пока оттащу ее вниз, чтобы сбегающие с поля боя не забыли командира». Историк кивнул на директрису.